День деньской, я с тобой, за тобой. Будто только одна забота, будто выследил главное что-то, то, что снимет тоску как рукой. Это глупо, ведь кто я такой ждать меня, никакого резона. Тебе нужен другой и покой. А со мной беспокойно, бессонно. Сколько лет ходу нет, в чем секрет? Может, я невезучий, не знаю. Как бродяга, гуляю по маю, И прохода мне нет от примет. Может быть, наложили запрет? Я на каждом шагу спотыкаюсь, Видно, сколько шагов, столько бед. Вот узнаю, в чем дело, покаюсь.